И Иван невинный, и Петр невинный. Кто эту цифру дал на всю Россию? Кто этот план дал на все крестьянство? Кто подписал? Отцы сидят. А в начале тридцатого года семьи стали забирать. Тут уж одного ГПУ не хватило. Актив мобилизовали. Все свои же люди знакомые, но они какие-то обалделые стали, как околдованные, пушками грозятся, детей кулацкими выродками называют, кровососы кричат, а в кровососах со страху в самих ни кровинки не осталось. Белые, как бумага, а глаза у актива, как у котов, стеклянные, и ведь в большинстве свои же, правда, околдованные. Так себя уговорили, что касаться ничего не могут, и полотенца поганые, и за стол паразитский не сядут, и ребенок кулацкий омерзительный, и девушка хуже воши. И смотрят они на раскулачиваемых, как на скотину, на свиней. И все в кулаках отвратительное, и личности и души в них нет, и воняет от кулаков, и все они венерические, а главное, враги народа, и эксплуатируют чужим трудом. А беднота до да комсомол и милиция — это все Чапаевы. Одни герои, посмотреть на этот актив, люди как люди, и сопливые среди них есть, и подлецов хватает. На меня тоже эти слова стали действовать. Девчонка совсем. А тут и на собраниях и специальные инструктажи по радио передают, и в кино показывают, и писатели пишут, ты сам Сталин, и все в одну точку кулаки, паразиты, хлеб жгут, детей убивают, и прямо объявили поднимать ярость масс против них, уничтожать их всех как класс проклятых. И я стала околдовываться. И всё кажется, вся беда от кулаков. И если уничтожить их сразу, для крестьянства счастливое время наступит. И никакой к ним жалости. Они не люди. Они разберешь что? у ну, твари. И я в активе стала. А в активе всего было. И такие, что верили и паразитов ненавидели, из-об беднейшее крестьянство, и были и свои дела, обделывали, а больше всего, что приказ выполняли. Такие и отца с матерью забьют только бы исполнить по инструкции. И не те самые поганые, что верили в счастливую жизнь, если уничтожить кулаков, И лютые звери, и тени самые страшные, самые поганые, что на крови свои дела обделывали, кричали про сознательность, а сами личный счет сводили и грабили, и губили ради интереса, ради барахла, пары сапога, а погубить легко, напиши на него, и подписи не надо, что на него оботрачили, или имел трех коров, и готов кулак. И все это я видела, волновалась, конечно, но в глубине не переживала. Если бы на ферме скотину не по правилу резали, я бы волновалась, конечно, сильно, но сна бы не лишилась. Неужели не помнишь? как ты мне ответил. А я не забуду твоих слов. От них видно. Они дневные. И я спросила, как немцы могли у евреев детей в камерах душить? Как они после этого могут жить? Неужели ни от людей, ни от Бога так и нет им суда? А ты сказал... Суд над палачом один. Он на жертву свою...